Они весело перекрикались, стараясь перекричать шторм, чтобы показать, на что они способны. А над объятым штормом островом чистое небо светило звездами. Нелегкая, но увлекательная работа — вытаскивать двухдюймовые доски на сушу. Они непослушные, тяжелые. Такая доска, мчаясь по волнам, как таран, может сломать лапу. Тут она очень опасна. Но потом, лежащие на берегу, где море не может ее достать, она настоящее сокровище, в особенности потому, что добыта разбоем, блестящее, теплого цвета от старой смолы, тяжелая, великолепная, с клеймом владельца на конце. Посмотришь на нее с гордостью завоевателей, сразу подумаешь о трехдюймовом гвозде, о том, как он поет, когда его забиваешь в доску, «Сейчас точно не меньше девяти баллов!» — крикнул папа. Он глубоко вздохнул и поглядел на море. «Это хорошо. Теперь мы выяснили отношения». Когда все до одной доски были уложены, за чертой прибоя семья отправилась варить уху. Над подветренным берегом, как какая-то живая сила, летал шторм. Малышка Мю едва держалась на ногах. По дороге домой мама остановилась возле своего садика, куда приползло много испуганных маленьких елочек. Она встала на колени и заглянула под ветки елочек. «Что, яблонька уже взошла?» — спросил муми -троль. «Ты что, думаешь, я вовсе спятила?» — засмеялась мама. «Она будет похожа на деревце лет через десять. Я просто решила подбодрить ее немного. Она пожалела свои погибшие кусты шиповника и подумала, что глупо было их пересаживать» но ведь их осталось еще так много. Они растут на этом острове повсюду. Может, дикая природа красивее сада? Папа втащил несколько досок в комнату маяка и достал ящик с инструментами. — Я знаю, что дерево усыхает, но мне некогда ждать. Ничего, если в кухонных полках будут щели. — Это совершенно неважно, — ответила мама. — Забивай гвозди. Нужно спешить, пока есть охота. А в этот день она не рисовала а приготавливала колышки для цветов, приводила в порядок ящики комода, в том числе и ящик смотрителя маяка. Мумитроль делал чертеж. Он не знал точно, как должен выглядеть его домик. От химического карандаша остался один огрызок, но Мумитроль предчувствовал, что папина море выбросит на берег новый, когда понадобится. К вечеру они немного устали и больше молчали. Это была мирная тишина. Море мерно грохотало, небо было чистое, вымытое до бела. Малышка Мю заснула на плите. Мама бросила на них быстрый взгляд и подошла к своей росписи на стене. Она прижала лапы к стволу яблоньки, но ничего не случилось. Это была просто стена, обыкновенная оштукатуренная стена. «Я только хотела узнать», — подумала мама. «И так и есть. Конечно, я не смогу больше войти туда, ведь я больше не тоскую по дому». В сумерках муми-тролль вышел наполнить штормовой фонарь. Канистра с керосином была под винтовой лестницей рядом с рваной сетью. муми взял канистру, снял пробку, наклонил ее, и она гулко звякнула. Он подождал, потряс ее, потом поставил банку с керосином и уставился в землю. Керосина больше не было. Он кончился. Фонарь горел каждый вечер на маяке и каждую ночь для морры. Кроме того, малышка Мю вылила несколько литров на муравьев. Все ясно. Но что ему теперь делать? Что скажет Морра? Моми-тролль просто не в силах был думать о том, как сильно она будет разочарована. Он сел на ступеньку и уронил мордочку на лапы. У него было такое чувство, будто он обманул товарища. — А ты уверен, что керосина в фонаре не осталось? – спросила мама. Они уже закончили пить чай, за окнами темнело. «Не осталось ни капельки», — жалобно ответил муми -тролль. «Наверное, он течет», — сказал папа. «Видно, проржавел. Не может быть, чтобы мы сожгли столько керосина». Мама вздохнула. «Придется обходиться светом от огня в плите. У нас осталось всего три свечи, и мы зажжем их на праздничном торте в день рождения». Она подкинула дров в плиту и оставила дверцу открытой. Дрова весело горели, потрескивая, семья, подтащив ящики к плите, уселась полукругом у огня. Время от времени через дымоход долетал вой шторма, звучавший как...